Императрица глухо говорит о необходимости избегать случаев обращать людей в неволю. Осторожно предостерегает против жестокого с ними обращения. Желание же свое освободить крепостных от личной зависимости, учредить сельский суд для крестьян, поднять их материальное благосостояние настолько, чтобы дать возможность купить свою свободу, определить размер самого выкупа, все это Екатерина должна была замолчать в своем наказе и взамен того признать, что не должно вдруг и через узаконение делать великого числа освобожденных. Не могла она провести и другой своей мысли необходимости выяснить причины крестьянских бунтов для предупреждения их на будущее время». Влияние общественных взглядов на правительственную деятельность Екатерины. Подобного рода уступчивость в самодержавной государине нас не должна удивлять. Трезвый и практический ум Екатерина умела отказаться от своих наиболее задушевных мыслей, когда видела, что наткнется на серьезное противодействие. В этом и сила, и слабость всего ее царствования. Она старалась привить подданным свои мысли, но не вводила их насильно. «Думают, что я во всем самодержавно поступаю», — объясняла она по одному случаю. «Между тем, успех моего царствования в том, что прежде чем осуществить какую-нибудь меру, я долго и внимательно прислушиваюсь к мнениям тех, кого коснется мое распоряжение, и уже применительно к этим мнениям делаю решительный шаг. Действительно, главнейшие памятники ее законодательной деятельности – учреждения о губерниях, жалованные грамоты дворянству и городам – Далеко не во всем удовлетворяли ее, но они отвечали желаниям большинства, и потому оказались наиболее жизненными и устойчивыми, почти без перемен дожив до реформ императора Александра II. Комиссия об уложении 1767 года Много полезных указаний дала императрице собранная ею в Москве комиссия о сочинении нового уложения. Главной задачи своей она не исполнила, уложение не составила, но она подала мне, говорила Екатерина, свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещися должно. В комиссии сошлись представители от дворян, горожан и государственных крестьян, депутаты от правительственных учреждений, казаки, пахотные солдаты и народцы, всего 564 человека. Не представлены были только крепостные крестьяне и духовенство, как сословие, но были депутаты от синода. Все депутаты приехали с наказами от своих выборщиков, они-то и дали императрице возможность составить ясное представление о том, как живет Россия и чего она хочет. Через все депутатские наказы основной чертой проходит эгоистическая забота о самих себе. В то время как наказ императрицы проникнут мыслью об общем благе, сложился под влиянием просвещенных идей европейской философии, наказы депутатов исходят исключительно из узкосословных классовых интересов. Каждое сословие хлопочет о том, чтобы выделить себя из другого, выговорить побольше привилегий в свою пользу интересов России, государства в его целом, как бы не существовало. Дворянство требовало себе исключительного права владеть крепостными, ведать самим свои местные дела в этих целях сплотиться в корпорацию, в дворянское общество с выборными предводителями, судьями и опекунами над малолетними, ведать тоже на выборных началах местным судом, местной полицией безо всякого вмешательства областных правительственных органов. Наказы настаивают на предоставлении дворянам право свободной выкурки вина, на устранении конкуренции городского сословия в оптовой заграничной торговле, в фабричном деле, на учреждении сословных училищ для дворян. Кроме того, наказы полны жалобами на утеснение слабых, сильными, бедных, богатыми, на лицеприятие судей на судебную влакиту, на постоянные побеги крестьян, против которых они предлагают принять суровые меры. Пытку дворянства желает отменить, но исключительно только для одного своего сословия. Полную же отмену ее считает опасной для спокойствия государства, находя, что кроткое законодательство, смягчение наказаний, гуманные приемы судопроизводства неизбежно приведут к разложению общества, к порче нравов. В свою очередь, купечество отстаивало свои сословные интересы, протестуя против участия дворян в фабричной промышленности и требуя себе исключительного права производить торговлю, не допуская к ней ни дворян, ни крестьян. Здесь та же забота расширить свои привилегии за счет других сословий. Просьба отменить подушную подать – Рекрутскую повинность, телесные наказания освободить от службы при казенных сборах. Крестьяне также хлопочут о себе, о праве заниматься не одним земледелием, но и торговлей, спорные дела на небольшие суммы решать своим сословным судом.